Что такое комплаенс? Современная фармакология делает грандиозные успехи. Практически любое хроническое заболевание так или иначе поддаётся медикаментозному контролю. Артериальная гипертензия, депрессия, сахарный диабет, бронхиальная астма, эпилепсии, гиперхолестеринемия, повышение уровня холестерина. Все эти и многие другие состояния считаются фармакологически управляемыми. Однако успех лечения зависит не только от правильного диагноза и рекомендаций по приёму препаратов. Очень важно, чтобы пациент добросовестно следовал всем советам своего врача. Какие последствия ведёт за собой безответственное отношение к собственному здоровью и пренебрежение врачебными рекомендациями? Почему пациенты не соблюдают режим приёма лекарственных средств? Что такое приверженность к назначенному лечению и как её повысить? Эффективность назначенного лечения безусловно в первую очередь определяется правильно проведёнными диагностическими мероприятиями и подбором адекватной фармакотерапии. Но зачастую его неэффективность связана с тем, что пациент очень творчески относится к врачебным рекомендациям. Почему-то многие ими пренебрегают. Не соблюдают предписанные режимы диету, пропускают, забывают или вообще не принимают назначенные лекарства. Курят или злоупотребляют спиртным. Интересно, что при этом, как правило, больной продолжает возлагать 100% ответственность за состояние своего здоровья на врача или систему здравоохранения в целом. Складывается парадоксальная ситуация. Сначала пациент, например, курит по две пачки сигарет в течение 20 лет. В результате приверженности к пагубной привычке и нежелании бороться с никотиновой зависимостью, неизбежно получает серьёзные заболевания дыхательной системы и нарушения функции сердца. Затем он приходит в поликлинику и требует, чтобы его быстренько подлечили и срочно сделали здоровым, что, разумеется, уже невозможно даже при наличии самых современных методов. Или другой пример. Пациент, страдающий артериальной гипертензией, получает рекомендации лечащего врача по медикаментозному контролю артериального давления. Но вместо того, чтобы добросовестно и ответственно принимать каждый день в назначенное время прописанные лекарства, лечится самостоятельно народными методами, почерпнутыми из средств массовой информации. В результате, на фоне неконтролируемой гипертензии у пациента происходит нарушение мозгового кровообращения, инсульт, или инфаркт, разумеется, после подобной перенесенной сердечно-сосудистой катастрофы, говорить о гарантированном восстановлении и возвращении к исходному качеству жизни уже не приходится. А вот если бы человек следовал указаниям врача и строго выполнял все рекомендации, удалось бы предотвратить подобные серьезные осложнения и даже летальные исходы. Но мы живем в эпоху, когда, например, за нарушение правил дорожного движения Можно получить серьёзный штраф или даже лишиться водительского удостоверения. А за безответственное отношение к собственному здоровью никаких штрафов не предусмотрено. Штрафом в данном случае, к сожалению, может стать драматическое ухудшение состояния здоровья и качества жизни. Пришла пора серьёзно поговорить о том, что наряду с лечащим врачом каждый человек сам несёт ответственность за состояние своего здоровья. В части, касающейся образа жизни, пищевого поведения, наличия отсутствия вредных привычек, физической активности, контролю массы тела и выполнению врачебных назначений по применению лекарств. Приверженность пациентов к выполнению рекомендаций лечащего врача называется комплаентность. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, Комплаентность это степень соответствия поведения человека в отношении приёма лекарственных препаратов, соблюдению диеты и или других изменений образа жизни рекомендациям врача. При амбулаторном лечении именно комплаентность пациента определяет течение и прогноз заболевания, а также является неотъемлемой частью личной ответственности за состояние своего здоровья. Для адекватного контроля симптомов заболевания необходимо, чтобы человек принимал все назначенные дозы препарата в соответствии с предписанной врачом кратностью в весь срок, необходимый для достижения терапевтического эффекта. При наличии хронических заболеваний лечение должно быть постоянным и непрерывным на протяжении всей жизни. Высоким уровнем комплаентности, позволяющим контролировать течение заболевания, Считается, приём более 80% предписанных доз лекарства. К сожалению, многочисленные исследования свидетельствуют о том, что приверженность пациентов к назначенной терапии на амбулаторно-поликлиническом этапе чрезвычайно низка. Так, к медикаментозной терапии при заболеваниях сердечно-сосудистой системы комплаентин в среднем только каждый второй или даже каждый третий пациент. И это при том, что сердечно-сосудистые заболевания в нашей стране являются основной причиной инвалидизации и смертности. Такая же ситуация в когорте больных бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью лёгких, почечной недостаточностью, даже при таких серьёзных заболеваниях, как сахарный диабет, психические и онкологические болезни или инфекции, вызванные вирусом иммунодефицита человека, веч Назначенные лечение в полном объёме в среднем принимают чуть более 60% пациентов. Причины пропуска приёма назначенного лекарства у пациентов, по данным проводимых мною опросов, весьма разнообразны и варьируются от забыл, не принимаю, когда хорошо себя чувствую, не хватает времени из-за занятости до нет желания принимать лекарство и не принимаю, потому что нет в аптеке. Важен и тот факт, что более половины пациентов не читают инструкцию к лекарственному средству, даже если приём препарата назначен на длительное время. Так стоит ли удивляться неоптимальным показателям здоровья нашего общества, в котором практически каждый второй пациент, в основном по субъективным причинам, в силу безответственного отношения к самому себе, не желает оказывать активное содействие в восстановлении собственного здоровья? Для того, чтобы назначенные медикаментозное лечение было эффективным, есть определённые требования. Принимать препараты нужно строго в соответствии с указаниями врача. Недопустимо пропускать их приёму, удваивать дозу в случае пропуска предыдущего раза или самостоятельно заменять одно лекарство другим. Также важно уточнить у врача, до или после еды, если после, то через сколько минут или часов необходимо принимать тот или иной препарат. Как правило, таблетки или капсулы рекомендуется запивать чистой водой, а не молоком, соком, чаем или кофе. Некоторые лекарства требуют определённых ограничений в диете, прекращению употребления ряда продуктов, категорического отказа от курения и приёма алкоголя. Если вы по собственному желанию используете какое-либо лекарство, следует обязательно сказать об этом врачу, чтобы предотвратить нежелательные лекарственные взаимодействия. Это правило актуально не только для препаратов, но и для пищевых добавок. Ни в коем случае нельзя самостоятельно прерывать назначенное лечение, потому что я уже хорошо себя чувствую. Необходимо принимать препарат в течение того отрезка времени, который определён вашим лечащим врачом. В ряде случаев препарат назначается на постоянный приём, как, например, средства для лечения артериальной гипертензии. контроле симптомов бронхиальной астмы, лечении сахарного диабета или атеросклероза. Наряду с приверженностью к фармакотерапии, для получения успешного результата лечения очень важно выполнять рекомендации врача, связанные с немедикаментозными методами коррекции: выполнение гимнастики, совершение прогулок, соблюдение диеты, формирование положительного психологического настроя, направленного на восстановление здоровья. Разумеется, врач может дать и другие рекомендации, например, по соблюдению правил гипоаллергенного быта, если пациент страдает аллергическими заболеваниями. Для повышения приверженности пациентов к назначенному лечению, специалисты организуют и проводят специальные школы, в том числе в формате дистанционного обучения, а также с применением интерактивных технологий. Большой популярностью пользуются школы пациентов для больных с сахарным диабетом, гипертонической болезнью и бронхиальной астмой. Человек, проучившийся в такой школе, может в дальнейшем помогать людям с аналогичными заболеваниями уже в рамках пациентского сообщества. Только понимание личной ответственности за неукоснительные соблюдения врачебных рекомендаций – гарант вашего здоровья и долгой качественной жизни. даже при наличии хронического заболевания